Глава третья. Дайджест богов-догов. Кто есть кто в мифологии? Конец августа, умеренно солнечное утро. Я лежал в постели в полудреме, а Уна тянулась к окну посмотреть, что творится на улице. Она всегда так делает, когда хочет сказать мне, что пора идти гулять. Потом она подходит меня пихнуть, она отлично справилась бы в правительстве по части мягкой силы валяться подольше в субботу не выйдет. Если вам в лицо, то и дело тыкается мокрым носом Лерчер. Пора было вставать. Когда мы были готовы, мы направились в сторону Риджинс-парка. На углу улицы толпилась компания подростков. «Бенсон и Хеджес», — сказал я. «Что?» — переспросила Уна. Торвил и Дин». «Сит Литл и Энди Лардж». «Античность и мифология». Одно без другого не существует, но они не одно и то же. Есть такое популярное мнение об античности, что существует книга, в которой собраны все мифы наподобие Библии, и вот ее ты и изучаешь. Увы, такой книги нет. Мифология — сложная штуковина. Она склеивается из кучи разрозненных источников разных времен и территорий, ее веками толкуют и перетолковывают. Римляне не так уж любили свои собственные мифы. Они называли их словом «фабула», от которого произошло английское «фабулос», «потрясающий». Заметь, это прилагательное скорее значит «баснословный», «недостоверный». Вспомни об этом в следующий раз, когда тебе захочется похвалить что-нибудь платье. У римлян своих мифов было всего несколько. В основном они присваивали греческие мифы. Слово «мфтос» — В переводе с древнегреческого означает «слово», «речь» или «сообщение». Помнишь, мы говорили про Ириду и передачу мыслей и идей сверкающими посланиями? Позднее это слово расширило свое значение до рассказа, причем не обязательно полностью достоверного. В античном мире от мифов некуда деваться. Мифологические сюжеты изображались на храмах, алтарях, фресках. Мифы пересказывали женщины за ткачеством – сотрапезники на перах, в течение года отмечалось множество праздников, посвященных тому или иному богу или богине. Примером буквального присутствия мифа в жизни может быть трон Аполлона в Амиклах, Спарта, сооруженный, вероятно, в VI веке до нашей эры. В его декоре присутствуют практически все столпы мифологии. От Грации, времен года и древних чудовищ до богов-олимпийцев – Героев Тесея, Персея, Геракла, вплоть до Троянской войны. Все не перечислить. Спартанцы видели этот трон каждый день, что постоянно напоминало им о мифическом наследии. А главное, они разговаривали об этих мифах и отдавали им должное. За морем, в Италии и в более позднее время сцены из мифов в Колизее разыгрывали уже римляне. Такие представления бывали довольно суровыми. История о том, как был зачат Минотавр, например, неприятно поражает воображение. Там Посифая, жена царя Миноса, прячется в специально сооруженной деревянной корове, чтобы бык смог с ней испариться. Посейдон по обыкновенным для богов причинам заставил царицу вожделеть быка. Я иногда пытаюсь себе представить, как Посифая приходит к Дедалу и просит его соорудить ей такую корову. «О, Дедал, это ты!» Знаешь, я, конечно, царица, и у меня есть все, чего душа пожелает, но вот чего мне не хватает, так это деревянные коровы в натуральную величину». Дедал, наверное, закатил глаза и приступил к работе. Соответствующую сцену довольно часто разыгрывали, корова обычно была пуста. По словам Светония, император Нерон посадил туда женщину. «Жуть какая!» — не то слово. Если, конечно, это правда. У нас есть только свидетельство Светония. По-видимому, римское население, известное как Плебей или Плепс, хорошо знало эти мифы. Более поздний роман Петрония «Сатирикон» показывает нам, что в древности люди могли хвастаться своим знанием мифологии так же, как и сейчас. вольноотпущенник отпущенник Трималхион дает пир, на котором излишество — норма. Ему хочется похвалиться своей серебряной утварью. У него есть несколько трехгаллонных сосудов, на которых изображена Кассандра, убивающая своих сыновей. Еще у него есть жертвенная чаша, оставленная ему покровителем, на ней Дедал запирает необув в троянского коня. Правда, он ошибся по всем пунктам. Сыновей своих убила не Кассандра, а Медея, а Кассандра пророчится, обреченная всегда предсказывать правду, но никто ей не верил. Дедал запер Минотавра в лабиринт, Не оба рыдала, когда Аполлон и Артемида убили всех ее детей, а сама превратилась в камень и никогда в жизни. Честное слово, даже близко не подходила к Троянскому коню. Трималхион стремится показать высокий класс и принадлежность к образованному обществу, но у него не получается. Также свое дурновкусие Трималхион проявляет и в бане, мочится в серебряный сосуд. Так, видишь ли, не особо принято. Мифы составляют существенную часть литературы. Почти все греческие трагедии основаны на мифах. В поэзии эти истории не только рассказываются и пересказываются, но и расцвечивают повседневную жизнь мифическими аллюзиями. В судебных речах примеры из мифов используются для осуждения или восхваления. Философы, как мы уже видели, используют мифы в своих целях. Вот только один пример. Медея – Как произносится ее имя? «Медея». М -м, «Идея», по мнению одного оксфордского преподавателя. «Медея» появляется в мифе о Есоне и Аргонавтах, затем становится главной героиней трагедии, где убивает своих детей и сбегает в Афины на колеснице, запряженной драконами. Также она появляется в метаморфозах Овидия, там она мучительно страдает от любви к Ясону. Цицерон сравнивает с «Медеей» Клодию, жену Метелла, который пытается заклеймить убийцей. Если проследить за всеми отсылками к образу Медеи, получится целая книга. В популярной культуре мифы стандартизированы. Античные мифы были гораздо более вариативными. По одной версии, Елена могла тихонько сидеть в трое и тосковать по своему супругу Минилаю. В другой ее похищают из троя и увозят в Египет, оставив вместо нее призрак. Не повезло же тем, кто думал, что сражается из-за нее. Многие мифологические фигуры превратились в названия брендов или продукции, совершенно оторвавшись от своих изначальных свойств. Богиня Ника, непосредственная персонификация Победы, часто изображается с крыльями, а еще ее путают с Иридой. Но ее имя теперь носит производитель спортивной обуви Nike. И имя Гермеса получила служба доставки почтой и до сих пор можно купить в интернете плакаты от Афины, Атена. Для изучения античности мифы очень важны, так что полезно иметь представление о том, кто есть кто. Мифические персонажи похожи на аристократические семьи, занятые непрерывными распрями. Только их волнует не то, приглашать ли на свадьбу двоюродную бабку Мирисант потому что она поссорилась с кузеном Теодором из-за серебряного сливочника, пропавшего при подозрительных обстоятельствах. В мифах персонажи ссорятся из-за того, что один из них оскопил своего отца и окропил океан, пролитый при этом кровью. Ой! Многих приятелей Уны мужского пола постигла похожая участь, но, надо сказать, от рук ветеринара. Уна сочувственно поморщилась и поджала хвост. Я буду использовать имена в наиболее распространенном варианте из диалекта Афин, потому что, ну правда, кто-нибудь когда-нибудь слышал про Пахайдана. Большинство имен, известных нам по мифам, пришли через латинскую традицию. Поэтому мы обычно говорим «Геркулес», а не «Геракл», «Гераклес», хотя я здесь придерживаюсь варианта «Геракл». Разные варианты получаются, когда даже пытаешься транслитерировать греческие имена с греческого. Греческие боги, как завоеватели Британии, пребывали несколькими волнами. Первой группой были мощные, первозданные персонификации вещей, которые нам даже сегодня трудно представить зрительно. Давай представим разговор двух путников. У каждого свой маршрут, и вот они встретились в таверне. Нам известно, что такие постоялые дворы существовали, такая ситуация вполне вероятна. И вот один путник, крепкий земледелец, Он возвращается домой, отведя бычков на продажу. Второй, ученый, возвращается в семейное поместье из Афин, куда мотался по налоговым делам, и ему не терпится вновь приступить к своим изысканиям. И вот эти двое, осушив по чаше вина и закусив сыром с оливками, сонно смотрят, как горит огонь в очаге. Тихонько поскуливает молосский пес, пуская слюни. Земледелец протягивает руку, чтобы погладить его по голове. Круглая форма сосуда, из которого они пили вино, заставляет их задуматься о мироздании, а затем и о том, как появился этот мир. Земледелец говорит, «Сначала был хаос, и из него родилась ночь». Ученый недоумевает, его изыскания привели к другому заключению. «О, нет, я думаю, первой была Эвринома». Да кто такая Эвринома и с чем ее едят?» Пес поднимает голову и начинает сопеть. Входит еще один путник, разговор переходит к ценам на зерно. Даже у древних между собой согласия не было, так выберем какой-нибудь один вариант, тот, что у земледельца подойдет. Хаос. Вначале был хаос, не то, что вечно творится у меня на письменном столе, а первоначальное состояние, или, вернее, не состояние Вселенной, породившее гею. С этим вполне сходится теория ученого Джеймса Лавлока о том, что Земля — это самостоятельный организм, обладающий сознанием. Гея — это рождающая планета Земля, и она в скорости произвела на свет сына, и от него, больше-то вокруг никого особо не было, родила еще множество детей. Самый важный из них до сих пор вызывает смешки у школьников, а еще его именем названа далекая планета. Урану, по «уранусу», Удалось продержаться в качестве властителя Вселенной примерно минут пять, а потом его старший сын Кронос отрубил ему серпом детородные органы. Уран по понятным причинам ушел в отставку и завещал семейное дело своим детям, Титанам. Главным стал Кронос. До поры до времени. Фишка античных богов — напряженные отношения между поколениями. Кронос взял в жену свою сестру Рею, и совершенно справедливо опасаясь, что его могут свергнуть, сожрал всех шестерых своих детей, трех мальчиков и трех девочек. История умалчивает о том, посолил ли он их при этом, добавил ли горсточку мяты, чем запивал и вообще, как они ему пришлись на вкус. Но я думаю, что у него вполне могло случиться легкое несварение. Рэй такой расклад был не очень по душе, поэтому она решила спасти одного из детей. Она завернула в пеленке камень, Кронос радостно его проглотил, а младенца Зевса спрятали на одном острове, где его вскормила коза. Позднее, когда Зевс вырос и был готов занять место отца, Рея дала Кроносу рвотное средство, и он исторг из себя всех своих детей. Они вышли из него не просто целыми, но и готовыми к битве, и вместе с вернувшимся с острова Зевсом приступили к свержению Кроноса. Так Кронос спустился на несколько ступеней божественной лестницы, а Зевс и его братья и сестры оказались на самом верху. В некоторых версиях Кронос захватывает власть и правит миром в Золотом веке, он прообраз римского божества Сатурна, давшего римлянам цивилизацию. Эти истории противоречат друг другу. С одной стороны, он вроде бы страшный пожиратель детей, с другой — благодетель и учредитель законов. Возможно, это потому, что эти истории происходят из разных мест, а впоследствии переплелись между собой. Как бы то ни было, Кроноса отправили на пенсию, на острова Блаженных или в Тартар Это такое непопулярное место в самых глубинах подземного мира. Можно только надеяться, что Кроносу повезло, и он все-таки оказался на островах. Кроноса иногда путают с Хроносом. Второе слово означает просто «время», Не надо путать его с пожирающим младенцев титаном. Время поглощает все, а Кронос — только своих детей. После того, как Зевс и его братья-сестры захватили власть, пара добропорядочных титанов осталась жить при них. По дороге нам попалась на глаза афиша постановки «Сна в летнюю ночь» под открытым небом. «Замечательное получится зрелище», — подумал я. «Как раз на закате, когда все становится таинственным и волшебным», царица феи Титания получила свое имя от титанов. И она не феечка с прозрачными крылышками от бабочки, а могущественное существо. Из титанов знать стоит только одного — Прометея. Его имя означает «продумывание наперед». Он украл с небес огонь и подарил человечеству. Ему стало жалко нас, трясущихся от холода и с трудом жующих сырую пищу. Участь его была такова — его приковали к горе — и Орел вечно выклевывал ему печень, которая каждый раз отрастала заново. Как-то нечестно. Да, и об этом сочинено много пьес, в том числе приписываемые Исхилу Прометей освобождаемый. Неудивительно, что его образ потрясает воображение писателей и художников, такой миф о напряженных отношениях творчества и власти. Такое же напряжение мы увидим, когда доберемся до Вергилиевой Энеиды. Внук Прометея Эллин был одним из прародителей греческого народа. Отсюда происходит название народа Эллины, который до сих пор в ходу. Еще в мифе о Прометее встречается ящик Пандоры. Девушка открыла его и выпустила в мир напасти. Некоторые добавляют, что помимо них еще и надежду. Педанты от антиковедения замечают, что, вероятно, это был не ящик, а кувшин или ваза. Но ваза Пандоры совершенно не так звучит. Вернемся к Зевсу. Его римское имя, Юпитер, как и Зевс, связано со словом «день» или с тем, что видно днем, с небом. Это в высшей степени древнее большинство. Концовка «питер» связана со словом «патер», а это означает, что Зевс, Юпитер — это небо-отец. Гомер в Илиаде часто называет Зевса «кронидом», сыном Кроноса, Это постоянное напоминание о том, какие жуткие вещи он совершил, чтобы захватить власть, и о том, что с ним может произойти то же самое. Ему такая идея не очень нравилась. Как единоличный правитель, он, пожалуй, предвестник монотеистических религий, которые возникли после него, но вряд ли его можно считать всемогущим богом. Его сестра Гера, или Юнона Уримлин была также его женой и потому самой могущественной богиней — В ее честь сложился древний культ. Она завидовала браком и женскими делами. У Зевса было много других любовниц. Одну из них он превратил в муху и проглотил. Но Гера была его официальной супругой. Поэтому в литературе она обычно представлена бдительной ревнивицей. Едва ли ее можно в этом упрекать. Она ничуть не менее божественна, чем Зевс. Царственна, прекрасна, иногда даже превосходит супруга. Статуя из Олимпии изображает царственную Геру, выседающую на троне, а ее муж стоит рядом. Согласно Вергилию, Гера терпеть не могла троянцев, и это вполне понятно. Зевс похитил симпатичного юного царевича Ганимеда и сделал его своим виночерпим. Она всерьез не любила Геракла, одного из многих внебрачных детей Зевса. Само его имя служит ее гордости, его можно понимать как слава Геры. В Риме Юнона отвечала за чеканку. Ничего общего с чеками, как долгое время думал один мой ученик, речь о чеканке монет. А колесница ее была запряжена павлинами. Как по мне, так довольно богата. Мы по большей части не вспоминаем про Гестию, хотя ее роль богини очага была жизненно важной и для греков, и для римлян. Последние называли ее Вестой. Очаг в любом доме занимал центральное место — Палатинский очаг будет фокус. Так как она торчала все время дома, она практически не фигурирует в историях. Говорили, хотя и неправду, что она уступила свое место на Олимпе модному пришлому богу с востока Дионису, хотя никакой он не пришлый. Много позднее, когда кто-то зажигал спичку Суан Веста, это было напоминанием о некогда могущественной богине. Отдаешь дань богине с каждой сигаретой. В Риме за культ Весты отвечала коллегия из шести женщин-аристократок, девы-весталки. Они обладали довольно существенной политической властью, а вот об их девственном статусе чем меньше знаешь, тем лучше. Третья сестра — Диметра, римская Церера. Ее имя ты упоминаешь каждый раз, когда ешь кукурузные хлопья. Английский — Cereals. Но я не ем кукурузные хлопья. Ее дочь Персифону похитил Аид и увел в подземное царство. Этот мрачный сюжет называется «Похищение Персефоны». В конце концов решает, что она шесть месяцев проводит среди теней, а шесть — на земле, с матерью. «Это о временах года?» — спросила Уна. На самом деле о том, что растения полгода растут скрытыми под землей, а потом это привязали к временам года. Хороший пример того, как миф пытается объяснить природные явления. Диметра и ее дочь могли перемещаться между этим миром и подземным. Древних всегда особенно занимали персонажи, которые преодолевали эту границу. Возможность заглянуть за пелену тогда, как и сейчас, была захватывающей. Поэтому понятно, почему они были предметом священных мистерий в Элевсине, это в нескольких километрах от Афин, и каждый год со всей Греции туда стекались люди поучаствовать в празднестве. И что же они там узнавали? Хотелось бы знать. Все посвященные клялись хранить тайну под страхом смерти. Мы полагаем, что посвященным давали инструкции, как определять границы между жизнью и смертью. Элевсинский храм был увеличен при Афинском перикле. Много веков спустя его перестроил Марк Аврелий. А в IV веке нашей эры император Феодосий положил мистериям конец. Хотя некоторые утверждают, что греческие крестьяне просто перенесли культ на святого Димитрия Салунского. Так что с тремя сестрами Зевса лучше не шутить. С братьями, впрочем, тоже. Когда Зевс воинственно захватил небо, остальной мир был поделен между братьями, и это было первое во Вселенной соглашение о распределении власти. Посейдону, Нептуну, досталось море. А еще это стихийное... Водяное божество вызывало землетрясение. Он был отцом Кеклопа, а потому играл важную роль в Одисее, причиняя главному герою едва ли не наибольшее количество неприятностей. И в ведении Посейдона также находились кони, то ли потому, что он первым из богов их приручил, то ли потому, что стал отцом первого коня. Третьему брату, Аиду, то ли из-за того, что он прозевал, то ли из-за того, что он изначально имел мрачный характер, Досталось в управление подземное царство. Я его представляю себе этим Гамлетом в черном одеянии, стоит слегка в стороне, отпускает саркастические замечания. Его латинское имя Плутон означает богатство. Золото? спросила Уна. Золото в шахтах? Нет, речь идет про души. В этом видится ирония, учитывая, что они там ничего особо не делают это не сильно волнует олимпийцев, его изображали не очень часто. это не просто бог мертвых, он еще и воплощение смерти. Довольно страшный тип. А ворота в его царство Уна сторожит трехглавый пес Кербер. Цербер. «Кербер!» — прорычала Уна. «А зачем ему охранять подземное царство? Кому туда вообще захочется попасть?» По интернету несколько лет назад гулял мем — Щенок Кербер охраняет вход в Адик. Взрослый Кербер пугает тех, кто хочет оттуда выйти посильнее. В общем-то, никто туда не хочет, кроме разных героев, которым взбрело в голову что-нибудь попросить у Аида. Наверное, его бесили все эти люди, то и дело дергающие его по всяким поводам. Ни минуты покоя. Некоторые полагают, что имя Кербер означает «пятнистый», но это крайне маловероятно хотя он приветственно вилял хвостом новоявленным душем умерших. Наверное, это поднимало настроение, особенно после жуткой переправы через стигийские воды с лодочником Хароном. Разговоры там, могу представить, были не из хотя уж Харона-то должно быть известно множество сплетен. Так себя, работенка, переправляться вечно туда-сюда по водам реки Стикс. Но он в ней многого достигс. Уна закатила глаза. Кербер должен был не выпускать людей назад. Есть более убедительное объяснение его имени — рычащий. Она кивнула. Ей тоже оно казалось лучше. Греческий поэт Гесиот называет Кербера «медноголосым адовым псом» и наделяет его питьюдестью головами. Но пусть это не портит твое представление о нем. У его брата по имени Ортр, Орф, было только две головы. А что с ним стало? Его убил Геракл. Это был побочный ущерб одного из его подвигов. Но у этого Ортра хотя бы был змеиный хвост, в отличие от того же Кербера. О, откуда взялись все остальные боги? Я сел на скамейку, взял палочку, прямо как Одиссей, когда хотел произвести впечатление на Калипса, рисуя перед ней на песке схемы троянских сражений. А вот и остальные. Рождение некоторых богов. Родилась из пены, которая получилась в результате попадания в море отрезанного пениса урана. Афродита, богиня любви. Родилась от союза Зевса и Дионы, тоже Афродита. Дважды рожденный. Первый раз выхвачен из утробы умирающей матери, второй раз вытащен из бедра у Зевса. Дионис, бог вина. Родилась у Зевса от раскалывающей голову боли, Афина, богиня ткачества и войны. Не родился от Зевсовой головной боли брат-близнец Афины, оставшийся у Зевса в голове. Родился, собственно, в браке у Зевса и его сестры, жены, Геры, Арес, бог войны. Родился от Зевса и нимфы Майи, Гермес, бог-посланник и хитрец. Родились от Зевса и нимфы Лета, Аполлон и Артемида, близнецы, боги света, охоты и разных других вещей. Родился в результате Геринова Партеногенеза, рожден без зачатия, Гефест, бог огня и кузнец. У Зевса с Герой был только один сын в браке, бог войны Арес. Акулы способны к Партеногенезу, то есть к девственному зачатию и рождению, от греческих слов «дева» и «рождение». Гера тоже так умела и страшно возмущенный появлением Афины из головы своего мужа умудрился произвести на свет хромого бога Гефеста в качестве вечного упрека. Рождение Афродиты – две истории, что указывает на изменчивость мифа. Первые про Афродиту Уранию, где она предстает как первозданная сила любви. Версию рождения Афродиты из морской пены можно увидеть на картине Боттичелли «Богиня в раковине приплывает на берег». Правда, никакого намека на отрезанные части тела отца, к счастью, нет. Во втором варианте Афродита – дочь Зевса и богини Дионы. Она соединяет в себе двух Афродит сразу. Также для римлян она – Венера, божество исключительной важности, так как она была матерью Энея, от которого римляне вели свое происхождение. Она представляет мощную силу. В философской поэме «Лукреция о природе вещей» поэт – Взывает к ней как матери римского народа и как высшей рождающей силе. Боги и богини изменчивы. Они берут черты от других богов, сливаются с ними, вполне способны быть более чем одной сущностью в один момент времени. Одно из преимуществ — быть богом. А другие? Бессмертие, разумеется. Хотя, кажется, это не так уж однозначно, как могло бы быть но можешь выбрать себе любого смертного. А еще можешь влиять на людские дела, а сам не испытывать настоящей серьезной печали. Теперь, я думаю, тебе интересно, а что там с Купидоном? Его образ озорного ангелочка прилетел к нам из римской традиции. Мощь его практически совсем исчезла из-за коммерциализации и превращения в мультяшный персонаж, большеглазого улыбающегося младенца, который соединяет влюбленных в «Валентина в день». Его образ слился с греческим эротом, эросом, что буквально переводится как «любовь». В греческой мифологии он был очень важной фигурой. Он либо один из древнейших богов, либо сын Афродиты. Он появляется во многих мифах со своей способностью вызывать в богах и людях любовь, зачастую из озорства. Есть еще замечательная история про Амура и психею, где он случайно стреляет сам в себя. Эрос – Не его ли скульптура на Пикадилли? Она хорошо знает, чем там пахнет, частично даже сама в этом повинна. На самом деле это не Эрос. Неужели? Так и есть. Это Антерос, его брат. Другое божество, близнец Эроса, олицетворяет взаимную любовь. Обычно изображается с крыльями бабочки, а Эрос с птичьими. Правда, у того, что на Пикадилли, крылья похожи на птичьи. Скульптор, тем не менее, довольно ясно показал, что это его более взрослый и вдумчивый брат. А, «А другие есть?» «Насколько я знаю, нет. Но у любви множество форм, и философы пытались их классифицировать. Платон, например, различал два типа эроса — обыкновенного и божественного. Первый — это телесное влечение. Второй связан с первым, но выходит за пределы материального и движется к почитанию прекрасного в идеальной форме. Здесь Эрос помогает человеческой природе достичь божественного. Мои святые, Вак, Эрод, пробормотал я. Цари, стакан, любовь. Это начало стихотворения, написанного графом Рочестером, звучит вполне невинно, но концовка его была бы для уны, пожалуй, перебором. Рочестер, первоклассный распутник XVII века явно предпочитал земного эрота божественному. Вакх или Бахус – подходящее божество для Рочестера. Так его звали в Риме, а для греков он был Дионис. Говорили, что он пришел с Востока, экзотический, сбивающий с толку, неся с собой дар или проклятие – вино. Он дважды рожденный, он вышел из утробы Семелы, толкаясь и крича ровно в тот момент, когда Зевс предстал перед ней во всем своем величии. Об этом попросила его сама Семела. Зевс спас младенца и выносил его в своем бедре. Наверное, это была первая интенсивная терапия в мире. Бахус. Звучит угрожающе. Так и есть. Остерегайся его поклонниц Минат. Они носятся в бешенстве по окрестностям и разрывают на части животных и людей в яростном экстазе. Название Менады связано с манией. Экстаз – выход из себя, очень важная часть вакхического ритуала. К такому состоянию довольно близки гедонисты на рейвах. Однажды я был в Джараше в Иордании. Это почти полностью сохранившийся римский город. Перед тобой протягиваются белые колоннады, видна пустыня. В полном одиночестве ранним утром я вошел в храм Вакха, и так как вокруг никого не было, стал выкрикивать вакхический вопль «Ио! Ио!». Он отразился отовсюду эхом, и я крикнул снова. В этот тихий миг казалось, что вот-вот я призову самого Бога. Я услышал, как где-то упал камешек. не козы? Могло такое быть? Я еще раз крикнул «Ио! Ио!». Но из угла вышла всего лишь группа немецких туристов в удобной походной одежде — Они надеялись увидеть, как разыгрывают дионисийский ритуал. Они были разочарованы зрелищем, увидев вместо юных жриц всего лишь меня в джемпере и в вельветовых брюках. Я подхватил свой рюкзак и благополучно скрылся. В пьесе Еврипида «Вакханки» показано, что бывает с теми, кто отказывается верить в этого бога. Когда Вакх приходит в Фивы и требует поклонения, царь Пенфей полагает, что он самозванец. Вакх изменяет свой облик, приходит к царю и отправляет его подглядывать за Менадами, в числе которых мать царя и ее сестра. Они в экстатическом припадке обнаруживают его и расчленяют, и его мать приносит его голову обратно во дворец, принимая ее за Львиную. Одна из самых шокирующих сцен во всей греческой трагедии. Вакх, сильнее, чем любое другое божество, отражает идею чего-то другого. Он на грани вещей. Он ездит на больших кошках, Летает, любит театр. Короче говоря, он самый крутой бог, и с ним лучше не ссориться. Сейчас ученые полагают, что Вакх — не пришлое божество, а древнегреческое. Его имя встречается в архаических списках. Его дикость не сочеталась с идеей разумной греческой соразмерности, поэтому ученые считали, что он появился откуда-то со стороны. Его образ очень важен для понимания античного мира — Он представляет собой оттенок опасности и тайны, противопоставленных явной строгости и чистоте остальных богов. Он подходящее божество для нашего времени. Раскачивает лодку, сбивает с толку. Он не вписывается в принятое представление о классической нравственности и поэтому так интересен. Вообразим себе сцену на Олимпе. Туда заваливается Дионис, весь такой гламурный, в подпитии, пришел с отличной вечеринки, одет в леопардовую шкуру, потыкается о копье своей старшей сестры Афины. Она смотрит на него неодобрительно и цокает языком. Мне кажется, Афина все время цокает языком. Она была могущественной богиней, рожденной из головы, крепкая умом. Ее всегда изображали в полном вооружении и почти всегда с ее наводящей ужас эгидой. «Наводящий ужас?» В Оксфордском словаре античности такое объяснение – Большой круглый нагрудник с чешуей, обрамленный змеиными головами, обычно с головой горгоны посередине. Но нагрудник — это слюневчик? Что же в нем ужасного? Видела бы ты Афину в таком нагруднике, ты бы так не говорила. Афина отвечала за ремесла и войну. И замужняя девушка много времени проводила за ткачеством, в то время как нерожавшая женщина, как Афина, ее помешанная на охоте сестрица Артемида — была мужеподобной и, возможно, воительницей. Античные писатели восхищались женщинами-воительницами. Это видно по мифам о Пентиселе и Иполите. Обе они были царицами грозного легендарного женского племени, известного как Амазонки. В Илиаде Афина снимает женское платье и облачается в Зевсову броню, чтобы вступить в битву. Это единственная богиня, чье имя явно связано с городом, Афинами. Ее римское имя, Минерва, дано любимому персонажу серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, мудрой ведьме Минерве МакГонагал, которая также отлично проявляет себя в сражении. Война была очень важна для древних. Было еще одно важное божество, связанное с войной, Арес. Впрочем, довольно напыщенное, и никто его особо не любил. Афина — это такая староста, член шахматного клуба, Капитан команды по фехтованию и собирает кубик Рубика за минуту, а Арес — из тех, кто поливает себе голову пивом и порой врезается в стеклянные двери. Она воплощает стратегию, он — грубую силу. Она как генерал верхом на коне, в ходе сражения спокойно и разумно отдает приказы, а он как танк, крушащий все на своем пути. В ляде есть любопытный момент, когда герой Диамет вступает в бой с богами. Ему удается ранить Афродиту — Она с воплями убегает с поля битвы, а потом он ранит Ареса, и тот незаметно ретируется на Олимп и жалуется своему отцу Зевсу. Папа. Для греков Арес был неоднозначным существом. Война необходима, но разрушительна. Чтобы защищаться, наряду с Аресом нужна была Афина, то есть стратегия. Римский эквивалент Ареса Марс имел еще другие черты. Например, ассоциировался с растительностью и лесами. В военном своем аспекте он был для римлян исключительно важен, и военные учения в Риме проходили на Марсовом поле. А вот к шоколадным батончикам Марс он никакого отношения не имеет, они названы по фамилии Кондитера. Марс был отцом легендарных близнецов Ромула и Рема, в результате ссоры, которых был основан Рим. Война у них была в крови, причем вполне буквально. А еще они были вскормлены волчицей и совершенно не пропитаны молоком сердечных чувств. Если бы из греческих богов вы знали только Диониса и Ареса, ваше мнение о греческих богах как о жестокой компании было бы простительно. К счастью, еще есть Аполлон. Это единственный бог, чье имя одинаково звучит у греков и у римлян. Он и его сестра-близнец Артемида – Боги-девственники. Аполлон традиционно ассоциируется с Солнцем и заместил Титана Гелиоса, а Артемида заняла место Селены. Аполлон, самый привлекательный бог, ассоциировался с музыкой, светом и стрельбой из лука. Еще он был известен как Аполлон Сминфей, мышиный бог. Ему поклонялись мыши? Она отвлеклась от занимательного кулька из-под фишн-чипс, который как раз обнюхивала. «Нет». Он заведовал чумой, которую разносили грызуны. Именно поэтому в начале Илиады жрец взывает к нему с мольбой наслать мор на Ахейское войско. Один из эпитетов Аполлона далеко разящий, а его стрелы священны. А с его сестрой Артемидой мы уже встречались. Уна почтительно поклонилась. «Я потом в ее честь поймаю белку», — сказала она. «Отлично». Однажды Аполлонов лук украл Гермес. Мне всегда был очень симпатичен этот юный бог. Гермес был хитрецом, еще когда носил коротенькие штанишки. Он был посланником богов, как и Ирида. А еще провожал души умерших в подземное царство, за что получил прозвище «психопомп». В римской мифологии его зовут Меркурий. Это слово также означает «ртуть», что отражает два его качества. Он сверкающий и подвижный. Он носил жезл, вокруг которого обвивались две змеи. Кадуцей. Его в качестве символа некорректно присвоил медицинский корпус армии США. На жезле боговрачевания Асклепия, он сын Аполлона, только одна змея. Так, кто у нас еще остался? Я мысленно пробежался по всему пантеону, надеясь, что никого не забыл. Ах да, Гефест. Мы уже знаем, что он появился в результате девственного зачатия. Также ты убедишься в том, что на Христа он при этом совершенно не похож. У римлян его звали Вулкан, и он взял в жены Афродиту, к ее большой досаде. Ей гораздо больше нравились эфебы вроде Адониса или жилистые воины вроде Ареса. Это бог-кузнец, а еще бог огня. Его хромота означает, что он не представляет угрозы. Другие боги часто развлекаются, глядя, как он хромает. А еще он создатель разных бессмертных бронзовых псов, а еще первых роботов. Роботов? «Ну да, у него есть бронзовые служанки, ходящие и говорящие. Роботы!» Я остановился перевести дыхание. Уна глядела вдаль, задумавшись то ли о бронзовых псах, то ли о белках. Теперь мы были в лесистой части Риджинс-парка. Там можно себя почувствовать почти как на природе. Если бы не офисные работники с фрисби и не семейный пикник с участием гиперактивного малыша, я почти мог представить себя как фавн скрывается за деревьями или, как дриада, протягивает руку, хлопает меня по плечу и тотчас исчезает в шелестящей листве. Божества. Еще одиннадцать. милиады Древесные нимфы ясеня. Древние. Тоже рождены от крови урана после оскопления. Дриады. Нимфы деревьев вообще. Гомодриады. Связаны с конкретными деревьями. Альсеиды, нимфы рощ и долин, любят виски. Ариады, горные нимфы, крепкие такие. Наяды, водяные нимфы, склонны уводить за собой красивых мальчиков. Гидриады, тоже водяные нимфы, тоже любят красивых мальчиков. Нереиды, морские нимфы, разговаривают как пираты. Океаниды, океанские нимфы, загадочные. Лиманиады, нимфы лугов, любят цветы. Псамиады, песчаные нимфы, но только у Э. Фрисби Фризби приземляется мне на ногу. Уна схватила диск и стала с ним носиться. Мне понадобилось какое-то время, чтобы вырвать Фрисби из ее челюстей. Снаряд вернули хозяевам с извинениями. Мы пошли дальше. Всеми этими меньшими божествами заведовал великий бог Пан чье имя означает «все». Его часто изображали с козлиными ногами, и у него много общего с сатирами, а, следовательно, с Дионисом. Он был духом лесов и дикой природы, не олимпийцем. Хотя чисто по субординации он подчинялся Зевсу, он в большой степени самостоятельное существо, напоминающее о существовании всего звериного и непредсказуемого. А Питер Пен в честь его назван не нравится эта книга, потому что там играет важную роль собака Нана, который присматривает за детьми семейства Дарлингов. Правда, он считает, что она бы справилась гораздо лучше. У меня еще будет шанс проверить это с моим ребенком, да и в античности животные няньки широко представлены. Мы уже видели волчиц, и коз в качестве кормилец. Также в этой роли вы обнаружите лани, лошадей, свиней и коров. Предполагается, что что бога врачевания Асклепия выкормила пастушья собака. Может, она была моим предком? Барри работал вполне в рамках классической традиции. Царя Медаса вскормили муравьи, что довольно странно. Более логично, что пчелы кормили медом младенца Зевса. Мир животных всегда был рядом. Конечно, имя персонажу Джеймса Мэтчи Барри дал бог Пан, и в двордянскую эпоху он был мегапопулярным хотя у Питера пена больше общего с Ганимедом, он всегда остается юным. И особенно если учесть, что и у святого Петра, Петра, и у Ганимеда есть ключи к небесам. На обложке первого издания книги Кеннета Грэма «Ветер в изображен пан, отсылка к эпизоду, в котором крыс ищет потерявшегося выдренка и находит его окруженным заботой пана. И там его настигают будто бы религиозные переживания. Пан мог вызывать состояние, называемое панолепсией, собственно, одержимость этим божеством. Уны иногда поднимает уши, как будто антенны, хотя вроде бы вокруг ничего особенного не происходит. Может, принимает сигналы от пана? Еще пан, как говорили, единственный бог, который умер. В Илиаде есть момент, когда мы узнаем, что Ареса однажды связали и заключили в бронзовый сосуд, и он там чуть не отдал концы но ключевое слово «чуть не» — он все равно бессмертен. Плутарх рассказывает, что один моряк, проплывая мимо острова, услышал божественный голос, который возвещал «Великий бог Пан умер». Эту историю связывали с началом христианской эры и с упразднением старого образа мыслей. В античном мире от богов просто проходу не было. Наверняка прямо сейчас какой-нибудь дух природы Хемстеда находится от нас в нескольких шагах. Возможно, это богиня киноа. Не стоит забывать и о настоящей богине сточных канав Клуацине. Она самая главная в Лондоне, так же, как и в Древнем Риме. А собачьих богов не было? Была такая темная богиня Геката. Не входила в число олимпийцев, но, возможно, появилась как одна из апостасия Аполлона. И у нее были особые отношения с собаками. Ее даже иногда изображают с собаками вместо ног. Странно. «Да, наверное. Хотя у морского чудовища сцилы нижняя половина тела вся состоит из собак. Логикаты иногда одна голова, а иногда три, одна из которых собачья. У остальных голов есть варианты, могла быть лошадиная или змеиная. Число три ассоциировалось с силой, поэтому традиционно у Кербера три головы, а не пятьдесят, как нам тоже рассказывают. Как тебе известно, Уна, это был один из подвигов Геракла, Ему пришлось в качестве доказательства притащить несчастного зверя Изаида, и боюсь, есть много свидетельств того, что собак приносили в жертву. Уна заскулила. Римский поэт Овидий отмечает, что на празднике Рабигалии в апреле в жертву приносили внутренности жертвенной собаки. Собака обязательно рыжая. Молитвы возносились к Робигу, Богу пшеничной ржавчины. Еще существовал обряд Аугуриум, Канариум когда рыжие суки приносились в жертву, чтобы умерить пылание собачьей звезды. И, боюсь, я пытался быть деликатным, что гекате приносили в жертву щенков. На морде уны читался ужас. Бестактно, с моей стороны. Зачем я с ней так? Я поспешил продолжить. В естественной истории пления Старшего сказано, что собакам нельзя было находиться в римском храме Геракла, Возможно, этот герой всю жизнь испытывал к ним ненависть. Как можно ненавидеть собак? Я понял, что Уна так думает, потому как она опустила хвост. Она была уязвлена. Сначала щенков убивает, теперь это. Что ж, я поспешил придумать, чем бы ее отвлечь. В той же книге Плиний пишет, что лечится от головной боли, привязав на голову женский лифчик. Господи! Думаю, мы можем простить Геракулу нелюбовь к собакам. В конце концов, ему пришлось тащить на себе Кербера, а он даже для Геракла, наверное, тяжелый. Как тебе известно, с собаками часто изображали Артемиду, что неудивительно, так как она любила охотиться. Асклепий, бог-врач, тоже с ними дружил из-за целебных свойств собачьей слюны, ну и по причине своего воспитания. Лутарх рассказывал нам, что пес, охранявший Асклепий в храм, бросился в погоню за вором и приволок его обратно, чтобы... Тому досталось на орехи. Вернемся к нашим баранам, то есть собакам, то есть богам. Уна, ты совершенно случайно навела на мысль о философе Ксенофане. Он предположил, что если бы у овец, лошадей и львов были руки, и они умели бы рисовать, то лошади изображали бы богов в виде лошадей, овцы в виде овец и так далее. Поэтому олимпийцы, мы называем их именно так, хотя некоторые, например, Посейдон и Аид – на этой горе не живут, выглядят, ведут себя и думают по-человечески, и в то же время будучи могущественными божествами и даже образами и абстракциями. Барбара Грациози в своей книге «Боги Олимпа. История» показывает, что Ксенофан говорил только о реалистичных изображениях, в то время как древние люди вполне могли поклоняться обыкновенному полену и почитать его как Артемиду. Боги не обязательно выглядят как люди». Когда Зевс воцарился на троне, наступила относительная стабильность, но не полностью. Ему пришлось столкнуться с нападением титанов и многоголового чудовища по имени Тифон. Тим Уитмарш убедительно говорит о том, что титаны, тоже происходящие от Урана, претендуют на трон и символизируют аристократию. Тифон – шумное большинство, толпу. И титаны, и тифон олицетворяют силы, способные свергнуть царя. Он победил их, и теперь есть иерархия. Каждая часть мира назначена конкретному богу. Титанов надежно заперли глубоко в Тартаре. Они страшны не больше, чем изжога. Тем не менее, Зевс хорошенько постарался сделать так, чтобы его не свергли. Его семейка то и дело пыталась его сбросить тем или иным способом, но и никогда не хватало на это сил. Когда он в кого-нибудь влюблялся, А это было постоянно. И согласно какому-нибудь пророчеству «его сын должен был оказаться могущественнее отца» это тоже было постоянно, он быстренько отказывался от своих вожделений. Из-за одного подобного пророчества Зевс заставил нимфу Фетиду выйти замуж за смертного, героя Пелея. Их сыном был Ахил самый великий и прекрасный греческий воин. Когда Ахил получил от Фетиды доспехи, сделанные для него богами, Его окружило золотое сияние, неспосланное с небес. Он аристократический идеал, высшее воплощение воина-героя. Наверное, именно поэтому в фильме «Троя» 2004 года на его роль выбрали Брэда Питта. Орландо Блум там играет Париса. Свадьба Пелея и Фетиды – ключевой момент. Без нее не был бы Троянской войны. Катул. Уна резко повернула голову. Уна, не переживай, Катул не имеет никакого отношения к котам. «Правда?» Уна успокоилась. «Правда. Я про римского поэта Катула». Он написал искрометное длинное стихотворение на этот мифологический сюжет. Начинается с того, как Пелей впервые видит Фетиду с борта корабля Арго. Дальше рассказ эсея, о Тесее, о Реадне и Минотавре, потом рождение Ахилла, окончается тем, как три богини судьбы крутит веретено. Видишь, по крайней мере, два героя, а впоследствии многие семьи в истории любили заявлять о своем божественном происхождении. Это распространенная практика. Наша королева Елизавета II через англосаксонских королей происходит от древнескандинавского бога Одина, отголосок скандинавского мифа – вороны, которые живут в лондонском Тауэре. Знатное итальянское семейство Массимо, чьи отпрыски до сих пор живы и здоровы, происходит... в от древнего римлянина по имени Квинт Фабий Максим Верукус кунктатор. Верукус означает «покрытый бородавками». Об именах у нас еще будет разговор. Его род Фабий вел свое происхождение от Геракла. Вполне возможно, что нам известен один настоящий потомок этого полубога. Представитель семьи Массимо не так давно покорил Эверест. Так что это семейство до сих пор совершает героические подвиги. А древние люди правда верили в этих богов и в мифы? Боги были важной частью повседневной жизни, как мы могли убедиться. Древние много размышляли и говорили о богах и о том, какое они могут иметь значение. Кто-то пытался их рационализировать и говорил, что эти истории основаны на настоящих событиях. Например, девочку сдуло со скалы сильным ветром, и кто-то говорит Борей унес ее». Это пересказывают по всей округе. Вы слышали? Борей похитил девочку. Звучит не очень убедительно. Действительно не очень, да? Кто-то заявлял, что богов не существует, или даже что есть только один бог, предвосхищая христианство. Платон не особо любил мифы, а поэтов в своем государстве вообще бы запретил. Хорошо хоть что, со слезами на глазах он бы это сделал, как он сам признает. Идеальное государство, которое он конструирует в одноименном диалоге, выглядит совершенно отталкивающе. Это почему? Оно тоталитарное. А хуже всего то, что ему там совершенно не нужны были поэты. Не нужны поэты? Не нужны, потому что они врут. Правда, устами Сократа он говорит, что собака – истинный философ. Правда? Да, потому что собаки ласковы с теми, кого знают, и не ласковы с незнакомцами. Их решение основано на знании и незнании. Многие философы обесценивали веру в богов. Лукреций, в моем понимании красавчик среди философов, в своей длинной поэме «О природе вещей» пишет об атомной теории и, помимо прочего, полагает, что боги существуют, но не имеют никакого отношения к человеческой жизни. И нам нужно стремиться подражать их существованию, задумываясь о них и их беззаботной жизни. Звучит как то, что надо то у древних было также много систем верований и неверия, как и сейчас. Многие герои, например, Геракл, обожествлялись, римские императоры причислялись к богам после смерти, а в неримских городах у них были культы и при жизни.